6. Я стояла и невидящим взором буравила карту Альгендии, которая украшала одну из стен в замковой библиотеке. Мыслями при этом я была еще в прошлом. После столь неожиданно завершившейся встречи в общем зале драконы разошлись по своим делам. Харрор, правда, опять ринулся на меня, приветственно распахнув объятия, но споткнулся на ровном месте, перехватив предупреждающий взгляд Гейему, брошенный из-под лобья, и предпочел быстро и незаметно ретироваться. Бывший король-дракон дождался, когда последний из его соплеменников покинет помещение, поцеловал Терезу в раскрытую ладонь и выжидающе кашлянул, глядя на меня. Я смущенно переступила с ноги на ногу. Ну и что дальше? — Наверное, мне тоже надо куда-нибудь удалиться и позволить этой парочке немного отдохнуть от моего присутствия? — Но куда? — Я понятия не имею, куда мне приткнуться в этом огромном замке, чьи коридоры представлялись для меня настоящим запутанным лабиринтом. — Тебе совсем не нравится, Вейланд? — внезапно спросил Гейему. И я тяжело вздохнула. — Интересно, который раз мне задают этот вопрос? — Только не торопись с ответом предупредил меня Гиему. — Подумай хорошенько. Сказанное здесь останется лишь между нами. Усмехнулся и мягко завершил. Вейлон слишком самовлюблен и самоуверен. Немного проучить его точно не помешает. Так и тянет щелкнуть его по слишком высоко задранному носу. — Наследные титулы многих портят. Тихо, словно беседуя сама с собой, произнесла Тереза. Люди получают власть и положение в обществе не благодаря своим заслугам, а лишь по праву рождения, и считают себя избранными. Предлагаешь свергнуть династию верховных магов? Гиему негромко рассмеялся и вновь чмокнул Терезу в руку, затем кивнул мне, показывая, что внимательно слушает. — Я почти не знаю Вейланда, — честно ответила я, — и вообще... Как-то все это странно. — Что именно? — уточнил Гиемо. — Да все! — я растерянно всплеснула руками. Ари рассказал мне про сложные взаимоотношения между королем и его верховной жрицей. По его словам, драконий камень почти погас, поскольку в этот раз процесс преображения нового короля слишком затянулся. И Ари прав. Гиемо как-то неуловимо посерьезно, вздохнув, добавил. — Никогда прежде Альгензия не подходила так близко к грани, за которой нас ожидала бы полнейшая катастрофа. Умрет драконий камень, и драконы уйдут, покинут этот мир, устремившись к солнцу, потому что только энергия камня дарует нам жизнь. — Тогда почему Азель целый год томился в своих покоях? — повторила я вопрос, который не так давно задавала арри это как то глупо да и просто опасно если дело обстояло настолько серьезно то надо было действовать устроить конкурс что ли на роль верховной жрицы неисповедимы пути единого ггииеа многозначительно посмотрел наверх я на всякий случай проследила за направлением его взгляда раздраженно фыркнула увидев только паутину на потолке да а ведь ггием казался мне таким уравновешенным и спокойным а нет Оказывается, он самый настоящий религиозный фанатик. Гиему заметил мою реакцию на свое высказывание. В его спокойных глазах на мгновение промелькнули ироничные искры, как будто его весьма позабавило мое неверие. — Анна, как бы то ни было, что сделано, то сделано, — произнес он и поднялся из кресла, продолжил, глядя на меня сверху вниз. — Ты здесь, и ты верховная жрица. Драконий камень не погаснет. Альгендию ждут долгие годы процветания. — А что, если я не выйду замуж за Вейланда? — въедливо поинтересовалась я, вновь покоробленная тем, как легко все окружающие распоряжаются моей судьбой. — Все будет хорошо. Негромко прошелестел голос Терезы. Она встала рядом с мужем, прильнув к нему. — Анна, единый привел тебя в этот мир. Вейланд наверняка рассказал тебе, что его покои защищены от любого магического проникновения. Да, он самовлюблен и порой слишком самоуверен, но как ни крути, он один из сильнейших магов этого мира, только всемогущему божеству под силу обмануть его заклинания. Получается, ваша встреча была предопределена. Кто мы такие, чтобы оспаривать решение высших сил? после чего эта парочка удалилась из зала, не желая более продолжения спора, а я... я принялась блуждать по коридорам замка, пока не наткнулась на библиотеку. Но даже сейчас, при воспоминании об этом разговоре, я испытывала злость и негодование. Ишь ты! Решение высших сил! А мое мнение, стало быть, никто всерьез не рассматривает? Успокойся! Прошелестел Ари и невесомо погладил меня по волосам. — Я чувствую, что ты злишься. — Почему? — Потому что, — огрызнулась я. Ари замолчал, не делая больше попыток продолжить разговор, и мне внезапно стало стыдно. Ну вот, сорвалась на том, кто ну никак не виновен в моих проблемах. «Прости — Прости, — мягче добавила я. — Просто... просто меня все злит сейчас, Вейлон со своей самоуверенностью. Гейему с верой в единого, и никто не желает выслушать меня, узнать, чего же надо мне. — И что тебе надо? — спросил Ари. — Анна, ты всегда можешь поделиться с нами. Я невольно усмехнулась, и впрямь как я могла забыть, что отныне у меня целых шесть собеседников, готовых выслушать меня в любое время дня и ночи. Мне не нравится, что моя судьба определена не мною, — честно сказала я. Этот Вейланд чует моя печень, что он так легко не отступится, и ведь нацепит на меня опять этот проклятый браслет, усовершенствует его в очередной раз и потащит меня под венец, забыв спросить, хочу ли я этого. — А ты не хочешь? — робко поинтересовался Арри. — Да не в том дело. Я раздраженно сжала кулаки. — Мне не нравится, понимаешь? Не нравится чувствовать себя безропотной игрушкой, чьи мысли и желания никто в расчет не принимает. Почему Вейланд действует именно так? Зачем давит на меня, цепляет всякие магические наручники, хоть и украшенные бриллиантами? — Потому что это Вейланд Ашох, верховный маг всеальгенди. Вместо Ари ответил мне женский голос. Мои брови сами собой взметнулись вверх. Я резко обернулась, уже понимая, кого увижу перед собой. На пороге стояла Генриетта с собственной персоной, и, не удержавшись, я завистливо вздохнула. Как же она была красива! Кожаные узкие штаны подчеркивали крутой изгиб бедер и обрисовывали длинные стройные ноги без малейшего изъяна. Из-под темного жакета виднелась рубашка, распахнутая на груди до такого опасного предела, что я сумела воочию убедиться, нижнее белье девица не носит. Черные волосы струились по плечам блестящим водопадом, пухлые чувственные губы кривились в саркастической усмешке. Генриетта сделала шаг вперед, и только в этот момент я увидела засохшую грязь, густо заляпавшую носки ее сапог и темные круги, залегшие под глазами. Сдается, кое-кто очень торопился попасть в драконий замок и по пути сюда почти не отдыхал. — Из-за тебя я убила девочку, — тяжело обронила Генриетта. Мое сердце замерло от ужаса. Затем зачастило так, как будто собиралась пробить грудную клетку изнутри. — Какую еще девочку? И неуемное воображение мгновенно нарисовало мне жуткую картину какого-нибудь кровавого и жестокого ритуала, к которому прибегла Генриетта, чтобы попасть в драконий замок. Неужели ради этого она замучила несчастного невинного ребенка? Но тогда меня она, наверное, вообще растерзает голыми руками. — Какую девочку? — слабым от волнения голосом переспросила я, запинаясь. Тоскливо посмотрела на дверь за спиной Генриетты. «Быть может, ринуться прочь с диким воплем? Но нет, боюсь, я не сумею миновать эту ведьму». «Свою любимую Гарпию», — спокойно пояснила Генриетта, и я с немалым облегчением вздохнула. «Фух, камень с души свалился. Это же надо было додуматься назвать Гарпию таким именем». «Как будто сама так не делала», — язвительно пробормотал внутренний голос. Вспомни деревенского наглого черного кота, которого ты прозвала мужем. Да когда ты выходила на крыльцо и орала «Муж, иди сюда, налью кое-чего», у всех окрестных мужиков слюни текли. Они же не знали, что ты сметану имеешь в виду. Хоть ситуация и не располагала к веселью, но я невольно ухмыльнулась, вспомнив эту историю. Ну да, было такое. Сейчас кажется чудным, а тогда веселило. Впрочем, у меня всегда было немного странное чувство юмора. Или напомнить, как у вашего соседа, спокойного и тихого пенсионера Ивана Петровича, чуть сердечный приступ не случился, когда он случайно подслушал твой разговор с матушкой? Продолжал клеймить меня позором глаз рассудка. А вот теперь я не выдержала и покраснела. Впрочем, Иван Петрович сам виноват. Кто же знал, что он любит прирастать ухом к забору, когда мы всем семейством обсуждали хозяйственные проблемы за чашечкой вечернего чая? К тому моменту наступила осень, по ночам уже ощутимо подмораживала, и бедняга муж всеми силами старался попасть в теплый дом. Поэтому на общем совете было решено забрать его с собой в город, а то я все переживала, что горемычный пропадет зимой, замерзнет и умрет от голода в опустевшем дачном поселке. Правда, мать и сестра мое желание сначала восприняли в штыки, но они смягчились после моей горячей клятвы немедленно кастрировать кота сразу по прибытии в город. Кто же знал, что именно в этот момент соседу приспичит подслушать, о чем мы так ожесточенно спорим весь вечер, и по закону подлости услышал он мой заключительный эмоциональный выкрик. Да кастрирую я мужа, уже завтра и кастрирую, врача хорошего знаю. Бедолага и не поймет ничего, проснется уже без всего этого. Ох, что же после этого произошло? Нет, Иван Петрович не стал кричать и топать в негодовании ногами. Старик просто пошел к себе домой и сообщил по телефону, что планируется жестокое убийство, а он готов выдать всех злоумышленников. При этом он был настолько убедительным, что уже через полчаса ворота нашего участка брали штурмом представители власти. Впрочем, ничего удивительного. Иван Петрович всегда отличался любовью к детективным сериалам. К тому же водил знакомство с деревенским участковым. Тот и вызвал группу захвата, поручившись в твердом уме и гражданской ответственности заявителя. И Ивана Петровича даже не смутило то, что за последние летние месяцы никто ни разу не видел загадочного мужа. Точнее сказать, он решил, что это еще одно доказательство нашей подлости и вероломства. Мол, держим несчастного мужчину в заперти и поим его спиртным до полной отключки сознания. Наверное, специально, чтобы тот подписал нам какие-то документы на имущество. Но мужик оказался крепким, поэтому мы решили перейти к пыткам. Естественно, после этого вечер перестал быть для нас томным. Большую часть ночи мы провели на допросе, тогда как бравые ребята обшаривали наш скромный домик, заглянули даже в подпол, где мать хранила свои заготовки. Кстати, мать после этого не из двух банок огурцов, о чем не забывала мне напомнить каждый раз, когда заходила речь про эту историю. Правда, я до сих пор думаю, что она просто ошиблась в счете, потому как с трудом могу представить здоровых мужиков у краткой тягающих банки с домашними соленьями. Конечно, в результате недоразумение разрешилось. Полагаю, после этого несчастному доверчивому участковому пришлось выслушать немало нелестного уже о своих умственных способностях. По крайней мере, выходил из нашего дома он краснее вареного рака. Кстати, кота он прихватил с собой. Мать-сестрой не возражали. После пережитого ужаса они не могли даже смотреть на эту черную усатую наглую морду, ставшую невольным виновником всех наших бед. Я попыталась было что-то сказать против, но меня не стали слушать. Правда, участковый, сжалившись, твердо обещал мне, что никто мужа обижать не будет, но мужская солидарность не позволяет ему отдать кота на такую операцию. Все равно в его деревенском доме мышей расплодилось выше крыши, «Будет коту и дом, будет и блюдце со сметаной». Участковый меня не обманул. На следующее лето я специально заявилась к нему домой, желая проверить, все ли в порядке у моего так и не состоявшегося питомца. Заходить постеснялась, но на крыльце увидела своего любимца. Он бережно вылизывал себя под хвостом, гордо демонстрируя всему миру, что остался настоящим мужиком, точнее сказать, самцом, со всеми нужными для этого звания атрибутами. «Троголодит, жрать идей!» В этот момент из избы показался участковый, и я поторопилась уйти, постаравшись остаться незамеченной. Но всю дорогу до нашего участка улыбалась, вспоминая новую кличку кота. Это же надо было придумать! «Троголодит!» Хотя, безусловно, это лучше, чем если бы участковый продолжал называть своего питомца мужем. Вдруг у него настолько же бдительные соседи, как у нас?» Эдак по деревне весьма нехороший слушок пробежал бы, мол, представитель власти, символ мужественности, закона и порядка вступил в противоестественную любовную связь и обзавелся супругом одного с собой Пола. И как его после этого называть? Со временем острота пережитой неприятной ситуации сгладилась. Мать даже помирилась с Иваном Петровичем, но с тех пор предпочитала все разговоры вести дома за закрытой дверью. Всем своим новым знакомым она рассказывала про то, как из-за меня пережила немало неприятных минут. Обычно ее история завершалась дружным хохотом. Один только Влад не смеялся, когда услышал об этом случае. Он долго и с какой-то непонятной брезгливостью рассматривал меня, после чего негромко заявил, что почему-то совершенно не удивлен. Мол, некоторые люди, как магнит, притягивают к себе неприятности и вечно попадают во всякие несуразности все это промелькнуло в моей голове за какие то доли секунды заставив очередной раз досадливо поморщиться от воспоминания о владе ты себе представить не можешь как я огорчена гибелью своей гарпии продолжила тем временем Генриетта. — этих тварей безумно сложно приручить точнее сказать не могу это сделать вообще невозможно мне целый год пришлось упрашивать вэйланда а теперь — Даже не знаю, откуда мне взять новую гарпию. — Прости, — пробормотала я, не чувствуя, однако, за собой вины. В конце концов, я-то тут причем могла бы и не торопиться в драконий замок, только верховной гадалки тут не хватало. Генриетта сделала вид, будто не услышала моего извинения. Она разглядывала меня с жадным любопытством, как какой-нибудь энтомолог, неожиданно открывший новый вид насекомого. Я зябко поежилась. И чего она так на меня вылупилась? Словно ждет неверного движения, после чего ринется на меня с атакующим воплем. Как бы мне вновь не пришлось прыгать на ближайший шкаф, и я с сомнением покосилась на высокие книжные стеллажи, окружающие нас со всех сторон. Эдак я чемпионкой по прыжкам в высоту стану. Вейланд ошох твердо уверен, что является самым ценным призом в этом мире. После короткой паузы проговорила Генриетта, вспомнив мой тоскливый вопль, обращенный к Дашаху, и решив ответить на мои вопросы. Он красив, богат, приближен к власти. К тому же отличный маг. До сего момента он ни разу не встречал отпора со стороны женского пола поэтому уверен, что ты лишь кочевряжешься, набивая себе цену». «Кочевряжешься?» Меня аж передернуло от этого слова. Уж очень его любил употреблять Влад по поводу и без он И я всегда перед ним кочевряжилась, например, когда жаловалась на дурное самочувствие. «Что ты кочевряжешься?» — говорил он. «Или считаешь себя особенной? От головной боли еще никто не умер. Что? Температура?» — Так выпей таблетку и не нуди. И вообще, знаешь, я пару дней у друга поживу, а то еще заражусь от тебя. Сама знаешь, мне болеть нельзя. На копейки, которые ты на работе из жалости получаешь, мы точно не проживем. Стоит ли говорить, что когда он подхватил простуду, то я чуть ли не плясала перед ним, ежеминутно предлагая горячий чай с лимоном и куриный бульон, сваренный по рецепту его матушке. Правда, последний он все равно забраковал и приказал вылить всю кастрюлю в унитаз. Недосоленный суп оказался. Ух, присутствие верховной гадалки явно действует мне на нервы. Вот уже во второй раз за короткий промежуток времени вспоминаю бывшего жениха. «Есть такая поговорка...» Генриетта улыбнулась, заметив недовольство, промелькнувшее на моем лице, но неверно истолковав его причины. «Женская логика такова...» что если ты нравишься девушке, то будешь ее добиваться в два раза дольше. Кстати, ее мне рассказал сам Вейланд. И сколько же он добивался тебя? Нет, я совершенно не хотела язвить. Вопрос сорвался с моих уст, прежде чем я осознала, насколько двусмысленно и обидно он прозвучит. Впрочем, я совершенно не хотела злить Генриету. Мне было просто интересно, насколько серьезны у нее отношения с Вейландом. И вообще, в чем-то я даже сочувствовала Генриетте. Если честно, у нее есть все причины меня не любить. Мало того, что я свалилась ей прямо на голову в самый неожиданный и пикантный момент, сорвав интимное свидание, так еще и погубила ее надежду стать верховной жрицей и тем самым навсегда связать свою жизнь с Вейландом. Кстати, а вдруг она действительно его любит? А тут явилась такая не пойми кто, и еще нос воротит от завидного жениха. Зеленые глаза красотки полыхнули багровым пламенем затаенного гнева, и я невольно втянула голову в плечи. — Прости! — поторопилась я выкрикнуть, испугавшись, что Генриэта вот-вот рванет в атаку и поживится все-таки моим скальпом. — Мой вопрос бестактен, на самом деле я хотела спросить другое. — И что же? Прошелестела она, правда, кулачки все-таки разжала. — У вас все серьезно? — прямо спросила я. — О, еще как! Лицо Генриетты исказило короткая болезненная гримаса, и она шепотом выдохнула. — Было, по крайней мере, пока ты не явилась. И сделала еще один шаг по направлению ко мне, вновь воинственно сжав кулаки. — Эй, я же не специально! — воскликнула я, попятившись. — Честное слово, я понятия не имею, как так вышло. Да — Да-да, я помню. Генриетта горько усмехнулась, но, по крайней мере, остановилась на безопасном расстоянии. — Ты просто шла и просто упала. Потом просто очнулась в другом мире, а затем просто угодила в королевские покои, где просто присутствовала при перерождении Азиэля. — Да, все именно так. Я кивнула, подтверждая слова гадалки. «Все произошло так, как ты сказала. Я просто...» И запнулась, осознав, что случайно повторила то слово, на которое так напирала Генриетта. «Стало быть, в твоей жизни все происходит просто», — продолжила она, разглядывая меня с непонятной брезгливостью. «Походя, ты просто разрушила все мои планы и надежды». При этом одну руку оно словно ненароком положила себе на живот. При виде этого жеста меня как будто молнией пронзило. Неужели Генриетта беременна от Вейланда? В принципе, это вполне возможно. Насколько я поняла, они не раз и не два делили постель. А миропредохранения... Даже в нашем мире нет абсолютно надежного способа контрацепции. «Я не хотела», — искренне повинилась я. Подумала немного и добавила — и вообще не хочу я замуж за Вейланда. — Не хочешь? — в голосе Генриетты промелькнуло слабое удивление. Я вспомнила верховного мага Альгендии, его темные волосы, в которые так и тянет запустить пальцы, его искрящиеся затаенным смехом глаза — Затем посмотрела на ладонь гадалки, которая по-прежнему покоилась на ее животе и твердо ответила, не позволив и тени сомнений скользнуть в тоне. — Не хочу. Мне на ухо возмущенно пискнул Арри, но я проигнорировала это. В конце концов, это моя жизнь, следовательно, только мне принимать решение. Генриетта робко улыбнулась, правда, почти сразу улыбка исчезла, словно почудилась мне. — Это не имеет никакого значения, — глухо проговорила она. — Ты верховная жрица, все предрешено. Невозможно пойти против тысячелетней традиции. — Согласись с ней, — послышался гаденький мысленный голосок. — Скажи, что очень сочувствуешь ей, но, как заметил Гиемо, пути единого неисповедимы. Тебе ведь нравится, Вейланд. Какая разница, что у него было с этой девицей? — Главное, что вы предназначены друг для друга. Пусть сама решает свои проблемы. Даже если она беременна, что из того? Миллионы детей растут вообще без родителей, и ведь вырастают как-то. — Анна, прости, что я вмешиваюсь, — прошептал Арри. — Прошу, не верь ей. Я не знаю, что задумала эта девушка, но ее окутывает облако лжи. — Что это? Генриетта с подозрением нахмурилась, посмотрела на меня и поинтересовалась. — Ты ничего не слышала? Как будто кто-то что-то сказал. Я понимающе хмыкнула. Сдается, верховная гадалка не видит моих фамильяров. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Она не дракон. И я очень сомневаюсь, что Генриетта вообще обладает сколько-нибудь значительным магическим даром. В нашем мире, к примеру, предсказателей тоже полно. — Главное — напустить побольше тумана в гадании и делов-то. Пусть наивные дурачки ломают головы, что ты имел в виду. — Понятия не имею, о чем ты, — сказала я, глядя на Генриету до омерзения честным узором послышалось наверное, — с сомнением протянула она. С усталым вздохом опустилась в ближайшее кресло и замерла, положив локти на стол и зарывшись пальцами в роскошную гриву своих волос, замерла так без движения. Вся ее поза говорила об отчаянии, и я сама не заметила, как качнулась к ней. Хотелось положить руку ей на плечо, утешить, убедить, что все будет хорошо. — Анна, она обманывает тебя! — опять надоедливо зашептал Арри. — Я пока не понимаю, что она задумала, но я чую ее истинные эмоции. В ее сердце сейчас только ненависть и злость, но никак ни боли, ни отчаяния. Я шикнула, и Арри послушно замолк. Ничего он не понимает в женских эмоциях. На месте Генриетты я бы тоже ненавидела и злилась. «Послушай, я хочу помочь тебе». Я все-таки подошла к Генриете и опустилась на стул рядом с ней. «Помочь?» Генриетта с сарказмом хмыкнула, на ее пальцы дрогнули. «Как именно?» «Я не знаю даже». Я растеряно пожала плечами. Не может быть, что ничего нельзя исправить. — Ты верховная жрица, — напомнила мне Генриетта. — И ты станешь женой Вейланда. Иначе драконий камень погаснет и остынет, и альгендия исчезнет с ликой земли, поглощенной нашествием нечисти. Я потерла подбородок. Да, в таком изложении ситуация действительно выглядит тупиковой. А что, если предложить Генриете фиктивный брак? «Ну, не со мной, понятное дело. Точнее сказать так, я заключаю с Вейландом фиктивный брак, а она остается при нем в качестве официальной любовницы, что ли, или, правильнее сказать, в роли настоящей жены. Родит ему ребенка, будет делить с ним постель, и я готова довольствоваться лишь участием в обязательных ритуалах». но «Ну -ну, риск не озвучить это», — хохотнул глаз рассудка. «Только что-то подсказывает мне, что Генриетта не оценит такую заботу». И щеголять тебе тогда лысым черепом, потому что твои волосенки она точно повытирает. Знаешь, а я вот тут подумала... Вдруг медленно начала Генриетта, наконец-то опустила руки и посмотрела на меня. Возможно, ты и права. У меня есть одна идея, как все исправить. Да? И как же? Я с готовностью придвинулась ближе. «Ты ведь не из нашего мира!» Так же нарочито неспешно продолжила Генриетта, прежде пугливо оглядевшись по сторонам, словно опасаясь, что нас могут подслушать. В действительности она была права. За нашим разговором следили сразу шесть дошахов. Но я не собиралась ей об этом рассказывать. Больно нервная она. Не предугадаешь, как отреагирует, а драться я не люблю и не умею. «Это очень странно, что именно ты стала верховной жрицей». Генриетта словно гипнотизировала меня своими скратчивыми словами, которые лились мягко и негромко. «Никогда прежде такого не было. Дороги единого, конечно, извилисты, но не до такой же степени. Вот и я о том же». Я взволнованно подскочила на месте, затараторила силясь выплеснуть на Генриетту соображения, которые не давали мне покоя все это время. Это же несусветная глупость. Я могла и не упасть в ту проклятую траншею. И что тогда? Альгензия бы погибла? Как-то безумно верить в то, что судьба целого государства была отдана во власть слепого случая. — Я думаю, тебе надо вернуться домой. В полголоса завершила Генриетта. Ты ведь говорила, что у тебя там осталась семья и жених. Жених. Я непроизвольно поморщилась от последнего слова. Но, говоря откровенно, я совершенно не мечтаю о новой встрече с Владом. Напротив, с огромным удовольствием его бы никогда больше не видела. Но в чем-то Генрита, безусловно, права. У меня в родном мире остались мать и сестра. — Будет очень неправильно и нечестно, если они не узнают о моей судьбе. неведение это самая жестокая пытка, когда тревожишься за родного человека. — Я уверена, что если ты вернешься к себе, то все будет возможно переиграть. Генриетта задумчиво накрутила локон на палец, неотрывно глядя на меня. — Единый не допустит гибели целой страны. Появится новая верховная жрица... И ей стану я. После чего девушка горделиво выпрямилась. На ее губах заиграла довольная усмешка, как будто она уже видела в своих мечтаниях колено преклоненного Вейланда, протягивающего ей заветный помолвочный браслет. А если опять случится какая-нибудь неожиданность? Не выдержав, задала я вполне резонный вопрос. Если выбор вашего бога пойдет на другую девушку, и именно она станет новой жрицей? высокие гладкие лоб Генриетты раскололи некрасивые морщины. Она нахмурилась, будто такая мысль ей не приходила в голову до сего момента. — Нет, такого не произойдет, — наконец, удививший меня, уверенностью проговорила она. — Я не позволю. Мэтр Тилдстон, конечно, сплоховал, но он клятвенно обещал мне, что... И запнулась, осознав, что сболтнула лишнего. Ах, вон оно как! Стало быть, Азиэль имел все основания недолюбливать своего целителя. Тот намеренно держал его в изоляции, тем самым помогая Генриэте добиться желаемого. Видать, эта парочка решила, что если запретить кому-либо приближаться к королевским покоям, то рано или поздно процесс преображения начнется при Генриэте. Так сказать, за неимением лучшего придется единым удовольствоваться тем, что есть. — Интересно, а Вейланд в курсе тех ухищрений, на которые пошла Генриетта, пытаясь стать его женой? Была у меня непонятная уверенность в том, что он ничего не знал. Напротив, Вейланд как будто обрадовался, когда оказалось, что все планы Генриетты потерпели крушение. — Да, но он спал с Генриеттой, — напомнила себе я. — Не силком ведь она укладывала его в постель. — Презираешь меня? — Спросила Генриетта, по-своему истолковав мое длительное молчание. Торопливо продолжила, не дав мне ответить. Но поверь, я не имела никакого дурного умысла. Я достойна стать верховной жрицей. Я изучила все драконьи ритуалы и традиции. Я стану самой лучшей матерью для преемника Азиэля. Еще одна традиция, истоков которой мне не дано понять. Почему драконы так торопятся покинуть престол? Ну, то есть я понимаю их любовь к небу и свободе, но неужели нельзя дождаться того момента, когда новый избранник драконьего камня хоть немного повзрослеет? Зачем отдавать его на воспитание в чужую семью? Драконы живут так долго, неужели они не могут пожертвовать парой десятков лет для того, чтобы нормально передать власть в стране? Кстати, эта часть моих обязанностей нравится мне больше всего. — неожиданно сказала Генриетта. — Пока дракончик не вырастет и не вступит во власть, Вейланд будет исполнять обязанности регента при нем, а я, следовательно, стану королевой. — Вообще-то ты станешь женой регента, а не королевой, — поправила я, чуть не поперхнувшись от такого заявления. — ишь какая шустрая! Королевой стать захотела! Слова могут быть разными, а суть одна. Генриетта от избытка эмоций вскочила на ноги, шарахнула кулаком по столу, воскликнув. «Вейланд будет править страной, а я буду править им!» Что-то мне резко разонравилась идея помочь Генриетте. Непризнанная королева тут нашлась. И вообще, с чего я решила, будто она беременна? Подумаешь, руку на живот положила. Может, у нее не сварение? В принципе, ничего удивительного в этом нет, учитывая, сколько в ней яда, как еще и язву себе не заработала. Генриэта поняла, что перегнула палку с эмоциями, зажмурилась и несколько раз шумно вдохнула, каждый раз выпуская воздух через рот. Потом открыла глаза и посмотрела на меня. На самом дне ее зрачков мерцал какой-то странный огонек, природу которого я никак не могла разгадать. Нечто среднее между злорадством и иронией, как будто в глубине души она потешалась надо мной. — Ну? — отрывисто спросила она. — Ты согласна? «Э — Э-э-э... растерянно протянула я. — Как-то потеряла я нить разговора. С чем я должна согласиться? С тем, что Генриэта будет прекрасной королевой? Верховная гадалка выразительно закатила глаза и раздраженно фыркнула. По всей видимости, она с трудом удержалась от того, чтобы покрутить у виска пальцем, показав тем самым все, что думает обо мне и моих умственных способностях. — Я про твое возвращение домой. Немного умерив злость, чуть ли не по слогам проговорила она. — Ты согласна? — А ты способна отправить меня в родной мир? — невежливо вопросом на вопрос ответила я. Как-то это подозрительно. Я более чем уверена, что магические способности Генриетты оставляют желать лучшего, иначе она не переживала бы так из-за погибшей гарпии и без проблем увидела бы моих фамильяров. А тут такое. Сдается на подобное способен лишь очень сильный колдун. — Но ты ведь каким-то образом перепрыгнула сюда, — резонно возразил внутренний голос, — а талантами в магии ты совершенно не блещешь и «Я могу попробовать». Генриэта эффектным и наверняка многократно отработанным жестом откинула гриву роскошных волос себе за плечо. «Есть множество ритуалов, например, поиска истинного пути. К тому же ты уже пересекла один раз грань между мирами, то есть тебе это подвластно. Надо лишь указать дорогу обратно». На этом месте верховная гадалка запнулась и с подозрением прищурилась, прислушиваясь к чему-то. И я знала, к чему именно. шахи вокруг меня устроили какую-то непонятную, но очень оживленную возню. Очень тихо, на самой границе восприятия звука, они дружно пересвистывались, очевидно обсуждая всю эту ситуацию. «Тут точно никого нет?» — с подозрением осведомилась генрета нервно оглядываясь по сторонам. «Я никого не вижу», — совершенно искренне ответила я, и ни капли не покривила при этом душой. «Фамильяры ведь невидимы, так что будем считать, я говорю полную правду». В этот момент до шахи как по команде, прекратили суетиться, и в библиотеке наступила полная тишина. «Ну, хорошо», — чуть спокойнее сказала Генриетта, перестав озираться, опять взглянула на меня и повторила недавний вопрос. «Ты согласна?» Я не торопилась дать ответ. Не нравилась мне эта ситуация, а подозрительная готовность помочь со стороны Генриетты настораживала. Хотя, с другой стороны, она в первую очередь печется не обо мне, а о себе. Если я покину этот мир, то это в первую очередь будет выгодно именно ей. Она вернет себе Вейланда и, скорее всего, все-таки станет верховной жрицей. Право слово. Единый не сможет не оценить такую настойчивость. И все-таки у меня язык не поворачивался согласиться. Вейланд, конечно, тот еще самолюбивый и заносчивый тип, однако если бы не его настойчивые попытки ограничить мою свободу, то, думаю, я бы куда благостнее восприняла свою участь. Но в родном мире у меня осталась семья. Мать и сестра. Будет чудовищно жестоко с моей стороны навсегда исчезнуть из их жизни, не сообщив о том, что у меня все в порядке. — А если ничего не получится? — неуверенно поинтересовалась я. — О, так ты все-таки кочевряжешься! — Генриетта презрительно ухмыльнулась. — Набиваешь себе цену перед вэйландом Так бы сразу и сказала, что все твои прыжки — просто оригинальная брачная игра. Кровь ударила мне в лицо. И ничего, это не брачная игра. Я ведь при всем своем горячем желании не умею контролировать этот дар. Вообще-то, пару раз я чуть не погибла из-за этого, когда очутилась на скале, прикрытая лишь легоньким полотенцем, и когда перенеслась в темные пустоши. Удивительно, но Ари не попытался меня успокоить. Он мог бы в очередной раз воззвать к моему здравому смыслу, сказать, что Генриэта лукавит или задумала что-то опасное. Но шах молчал, и я немного расслабилась. — Возможно, во мне говорит неприязнь Генриете, сейчас мы в некотором смысле в одной упряжке, ей выгодно, чтобы я исчезла, а мне... — А ты сама не знаешь, чего хочешь, — откровенно завершил внутренний голос. — Давай попробуем, — глухо сказала я. Глаза Генриеты вспыхнули обжигающей радостью, она широко улыбнулась и в предвкушающем жесте потерла ладони. «Но чур на меня с кулаками не бросаться, если не получится», — торопливо добавила я. «Кто знает, вдруг это ненормальное объявит меня причиной своей неудачи и начнет новые разборки. Генриетта явно из тех, кто винит в своих бедах кого угодно, кроме себя». «Хорошо», — на удивление мирно согласилась Генриетта, повыше закатала рукава рубашки и провозгласила. «Приступим». Я немедленно напряглась. Пожалуй, прежде чем соглашаться, мне стоило бы выяснить, как будет проходить этот ритуал. Я не буду скрывать, я имела крайне смутные представления о так называемых магических обрядах. В моем понимании это было что-то мрачное и кровавое. Недаром для большинства подобных ритуалов надо было принести в жертву девственницу. Одно радует, меня это вроде как уже не касается. На этом месте своих рассуждений я испуганно ахнула. Да тут же целый замок девственников! Вдруг Генриетта сейчас как пойдет махать ножом направо и налево? Кстати, и впрямь интересно, почему в жертву надо приносить именно невинную девушку, чем юноша, еще не познавший радости плотской любви, хуже? И перед моим мысленным взором предстала ужасающая картина расправы над обитателями сего замка. Коварный Генриетти не составит особого труда завлечь библиотеку какого-нибудь мимо проходящего дракона. Да стоит ей только поманить пальчиком, как сюда ринутся толпы товарищей Харрора. Я уже успела убедиться на собственном опыте, насколько наивны и доверчивы эти молодые драконы. А что дальше? А дальше Генриетти приведет в исполнение все те ужасы, которыми ты пугала Харрора. Мрачно проговорил внутренний голос — и вырежет кому-нибудь сердце. — Слушай, надеюсь, в результате никто не пострадает? — спросила я, решив сразу же прояснить этот момент. — Почти никто. На губах Генриетты промелькнула и сразу же исчезла усмешка. Она неожиданно стала очень серьезной и собранной, наклонилась и вдруг вытащила из высокого голенища сапога очень тонкий и острый стилет. Мне окончательно стало не по себе. Ой, ой, ой, ой! Кажется, я не просто погорячилась, а очень сглупила, согласившись участвовать во всем этом. Знаешь, перед тем, как Вейланд тринулся спасать тебя, я подслушала его разговор с королем. Медленно проговорила Генриетта, сделала шаг ко мне и я вскочила со стула, поспешным резким движением опрокинув его, попятилась, не сводя с нее округлившихся от страха глаз, а девушка уже продолжала, неспешно приближаясь ко мне. «Я услышала достаточно, чтобы понять природу твоего дара. Ты переносишься в новое место каждый раз, когда что-либо угрожает твоей жизни или когда ты испытываешь сильные эмоции» и при этом неосознанно исполняя желания находящегося рядом человека. — Надо же, а ведь все верно. Генриетта почти дословно повторила объяснение Арри, которое он мне дал на темных пустошах. — Так вот, я очень желаю, чтобы ты провалилась из нашего мира туда, откуда пришла. Генриетта показала в злобном некрасивом оскале все свои зубы, «И поверь, опасность для твоей жизни сейчас самое, что ни на есть реальная Подняла руку, и отблеск солнца заиграл на острие стилето. «Но это не всегда получается», — пролепетала я, почувствовав, как мои колени самым предательским образом затряслись. «Тем хуже для тебя», — Генриетта зловеще ухмыльнулась. — Лучше бы тебе, моя дорогая Анна, провалиться обратно в свой мир, потому что в этом мире тебе не жить. Я думаю, если верховная жрица погибнет, единый пошлет нам новую. В этот момент я наткнулась спиной на один из книжных шкафов и осознала, что дальше отступать некуда. Да, вот ведь вляпалась так и вляпалась. А еще сочувствовала этой гадкой и мерзкой девице. Всерьез собралась самостоятельно устраниться, чтобы не мешать ее счастью с Вейландом. — А почему ты так испугалась? — Генриетта внезапно остановилась. — Ты же сама согласилась с моим планом. — Но я не думала, что все будет происходить именно таким образом, — обиженно взвыла я. — Откуда мне было знать, что ты задумала убить меня? «Не убить, а указать дорогу обратно!» Генриетта пожала плечами. «Мы же вроде договорились!» «Я думала, ты говорила про ритуал!» Я от негодования аж притопнула ногой. «Ритуал поиска истинного пути, или как ты там его обозвала? А то, что ты собираешься сделать никакой не ритуал, это самое настоящее убийство!» «Не убийство!» — парировала Генриетта. — Я более чем уверена, что в результате ты перенесешься туда, куда я хочу, то есть обратно к себе. Я заскрежетала зубами. Да — до чего же невыносимо упрямая особа, хоть кол ей на голове тиши, а если не получится? И если она ударит меня ножом, и я благополучно отправлюсь не в родной, а в лучший из миров. Как-то слишком рискованный способ. Конечно, Генриетта и против такого результата возражать не будет. Соперницу-то ведь она устранит, но мне-то от этого не легче. — Короче, Анна, хватит кочевряжиться! — повторила Генриетта, и меня привычно передернула от этого слова. Что же она к нему так привязалась-то? А верховная гадалка уже продолжала. — Давай расстанемся к всеобщему удовольствию. Один взмах ножом, и ты вернешься к родным. Так что стой спокойно, не превращай все в трагифарс. Ага, так я и послушалась. Не собираюсь я стоять спокойно и смотреть, как какая-то безумная начнет меня резать ножом. И я заголосила во всю мощь своих легких. Помогите! Какая же ты все-таки глупышка! Генриэта в сердцах сплюнула на пол. Я ведь для тебя стараюсь! и качнулась вперед самым решительным видом. В следующее мгновение в нее полетела первая книга, выхваченная мною с полки книжного шкафа. Увы, ею оказался старинный фолиант в толстой кожаной обложке, слишком тяжелый для прицельного броска, он шмякнулся на пол, не долетев до цели. Но за ним последовал еще один том, и еще, и еще. Я всерьез вознамерилась дать настоящий бой этой гадюке, которая так успешно усыпила мою бдительность своими сладкими речами. Одна из книг все-таки достигла цели, и Генриетта болезненно охнула, получив увесистый удар по голове. «Ага — Ага! — возликовала я. «Знание, — Знание — сила! И запустила в Генриетту еще одним томом. Та в последний момент успела таки увернуться, и дорогой фолиант пролетел мимо. Но ничего, книг тут еще много, авось отобьюсь. Стоило мне так подумать, как что-то оглушительно громыхнуло. Да так, что с потолка посыпалась белая пыль по белке, я подпрыгнула от испуга, не успев швырнуть в противницу новый снаряд. Это еще что такое? Неужели Генриетта прибегла к какому-нибудь заклинанию? Но верховная гадалка выглядела не менее ошарашенной и испуганной, чем я. Она вздрогнула всем телом, обернувшись к дверям, которых, впрочем, уже не было на месте. Неведомая грозная сила рассыпала их в труху, а в опустевшем проеме стоял Вейланд. Ох, как же хорош он был в этот момент! Мое сердце предательски затрепетало от восторга, и я сложила губы в безмолвном восхищенном... — О! — Верховный маг стоял, вытянув в сторону Генриетты жезл, чье навершие грозно олело готовым сорваться в полет заклятием. Его темные волосы разметало по плечам, в глазах плясали багровые отблески чар, а рот кривился в презрительной усмешке. — Ты! — прошелестел его голос до неузнаваемости, измененный бешенством. Генриетта даже не побледнела, посерела от ужаса. — Это не то, о чем ты подумал, — умоляюще прошептала она и торопливо завела руку со стилетом за спину. Я неодобрительно покачала головой, ну, прям как подросток, застигнутый строгим отцом за курением. — Ты обязательно расскажешь мне, что все это значит? — сурово пригрозил Вейланд, затем бросил быстрый взгляд на меня поверх повинно склоненной головы Генриетты, отрывисто спросил. анна «Ты в порядке?» «Ага», — радостно подтвердила я. «Умеешь же ты влипать в неприятности!» Верховный маг укоризненно покачал головой, но жесткие морщины, залегшие около его рта, немного расслабились. «Поблагодари своего Арри, что он мигом ко мне полетел. Да ни один, в компании товарищей!» — добавил недовольно. «Эта стайка меня оглушила своими воплями. Требовали, чтобы я бежал и спасал тебя». Я почувствовала, как кто-то невидимый опустился мне на плечо, улыбнулась и сказала. «Спасибо, арри «Да не за что», — скромно проскрипел он, но в его тоне слышалось удовольствие. «Значит, тут все-таки был еще кто-то?» с презрением выплюнула Генриетта. Лицо Вейланда окаменело, он перевел взгляд на свою бывшую любовницу и вновь нахмурился. — с тобой я поговорю попозже, — пообещал он. Нет, это было сказано без крика. Вейлан даже не повысил голоса, но Генрета вздрогнула словно от удара, опять опустила голову, почти носом уткнувшись себе в грудь. — Анна, иди ко мне. Приказал Вейланд, не сводя тяжелого взгляда с Генриетты. Я повиновалась ему с огромным удовольствием, поставила обратно на полку книгу, которая избежала участи сыграть роль метательного снаряда. Подарила Генриете высокомерную усмешку и отправилась к Вейланду. Я осознала, что совершила ошибку, когда уже миновала ее. Спину внезапно обожгло чувство опасности. Ари что-то пронзительно заверещал, оглушив меня. — Не сметь! — это выкрикнул уже Вейланд. Я оборачивалась с Генриэти бесконечно долго, прекрасно понимая, что произошло. Стилет ведь остался в ее руке, а я подошла недопустимо близко к ней. — Драконья защита! — промелькнуло в голове. — Она все равно не пробьет драконью защиту, которая спасла меня на пустошах. На какой-то миг вокруг меня задрожала знакомая голубое марево но почти сразу оно с тонким печальным свистом исчезло. — Энергии слишком мало! — простонал кто-то мне на ухо. — Должно быть, один из товарищей Арри. — Не успела накопиться. Я успела заметить блеск стилета, направленного мне в сердце. А затем мир вокруг меня исчез в темноте переноса. «Проваливай к себе домой!» — донеслось до меня финальное. «И больше никогда не возвращайся!» После чего стало окончательно тихо и темно.